режиссер и философ, вспоминая «Пресс-клуб». Говорухина я видел один раз в жизни, в первой половине девяностых. Была тогда любимейшая народом передача «Пресс-клуб». Я участвовал почти в каждой передаче, спасибо продюсеру Анатолию Малкину и ведущей Кире Прошутинской. Они меня все время приглашали. В этом пресс-клубе журналисты и режиссеры показывали свои короткие, на 5-10 минут, фильмы. Просто сюжеты, репортажи, как бы телевизионные наброски. А потом собравшиеся их обсуждали. Было очень интересно, поскольку среди обсуждающих были очень известные люди. От, как говорится, и до. Художники, партийцы, священники, министры и так далее. Так вот, один раз пригласили Говорухина с сюжетом о том, как все в России заворовались. Он прежде всего выговорил себе право курить во время эфира. Пресс-клуб, это был прямой эфир, сик. Сидел в кресле посреди студии и курил сигареты одну за другой и говорил о том, что все рухнуло, морали нет, честь продана, Родина рассыпалась в клочки. Сын восстал на отца, брат отдал сестру в бордель и так далее. И вот Светлана Сорокина задает вопрос, помню почти дословно. Станислав Сергеевич, я вас хочу спросить, не как журналист, а просто как человек, как обычная женщина, вот как вы можете жить и работать, если все на свете на самом деле так ужасно? Говорухин затянулся, выпустил дым, стряхнул пепел и сказал. — Дитя мое, жизнь тяжела, но, к счастью, коротка. Сорокина помотала головой и уточнила. — Неужели вы хотите поскорее умереть? Говорухин надменно отчеканил. — Я же сказал, дитя мое, жизнь страшна, ужасна, отвратительна, но, к счастью, да-да, к счастью, очень коротко и отвернулся. Возможно, он даже где-то в чем то прав, не знаю. Но он мне странным образом показался похожим на Галича в описании Лимонова в книге «Записки молодого негодяя». Галич поет на квартирнике, все кругом пробавляются водочкой и портвейном, а у ножки кресла, на котором сидит Галич, стоит специально для него припасенная бутылка коньяку, Из которой отхлебывал только он навеяло отдельным особым разрешением Говорухину курить в студии во время передачи. И еще потом Лимонов пишет Как они с художником Юло состером, который привел его на этот квартирный концерт, идут по улице. Лимонов, возможно, стараясь оправдать Галича за этот отдельный особый коньяк, наивно говорит: Наверное, Этот человек столько пережил, сидел. Юлу Состер отвечает. Нет, он не сидел. Он успешный сценарист и трахатель баб. Гарич при этом великий поэт. А Говорухин – прекрасный актер и талантливый режиссер. А вот и философский мемуар. С режиссерами у нас в СССР было лучше, чем с философами. Хороших режиссеров немало, а вот философов раз-два и обчелся. Но некоторых крупных философов я видел воочию, а кое с кем даже беседовал. Лосева просто созерцал. С Ильенковым и Щедровицким разговаривал мельком, а подробно с Мамардашвили и Успенским. Хотя он вроде и математик, но настоящий философ. Но вот Александра Зиновьева я однажды прогнал из телевизионного эфира. Дело было так. Один раз в пресс-клуб, среди прочих, пригласили Зиновьева. А я, надо сказать, его любил, ценил и уважал. Как философа и как писателя-диссидента. Тут тебе комплексная логика, тут тебе парабеллум и зияющие высоты. Я даже обрадовался возможности познакомиться». Приходит такой седой дядя и начинает с места в карьер. Еще эфир не начался. Как известно, вся перестройка и демократизация — это заговор НАТО и Запада с целью разрушить Россию. Я говорю, простите, вы серьезно? Он на меня глазами сверкнул и повторяет то, что сказал. Заговор Запада против самобытной и духовной России. Я на него гляжу и вижу, да... Это когда-то был логик с интересными идеями. Да, это когда-то был талантливый памфлетист. А сейчас передо мной сидит просто старый дурак. Старый дурень и точка на умственном уровне вот этих, которые в ЖЭК приходят, слушать политинформацию, как Европа загнивает. Одна разница. Те деды ни на что не претендуют, а этот — мыслитель, ёлки-палки. Мне стало горько и смешно одновременно. Он говорит, «Вы что, смеетесь? Вы что, не понимаете, что перестройку нам устроила НАТО?» И тут я заржал во весь голос, искренне громко хлопая ладонями по коленям, сгибаясь, прыская и утирая слезы платком. Он как закричит, «Перестаньте смеяться! Вы над чем смеетесь?» Я и Кая честно проговорил, «Над!» иг «Вами!» их Зиновьев говорит, «Раз так, я ухожу! Не нужна мне ваша передача!» Кира Прошутинская, ведущая, говорит мне, «Перестань, возьми себя в руки!» Я говорю, «Икая Кирочка, ик, не могу, ик!» Тут Зиновьев встал и громко вышел из студии. Кажется, кто-то побежал вслед. Уговаривали вернуться, но он отказался. Принципиальный человек. Я этим происшествием не горжусь, конечно. Но и не раскаиваюсь ни капельки.